Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип Куттыбаев был ровесник Едыгею. Он еще до войны молодым парнем год учительствовал в аульной школе. А летом в 41-м, в первые же дни, его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходят уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. И вот судьба принудила, притолкала их в Саразеке на Баранлы-Буранны. То, что они не от хорошей жизни очутились в Саразекской глухомане, стало ясно сразу. Абуталип и Зарипа могли бы вполне устроиться на работу и в других местах, но, как видно, стоятельство сложились так, что другого выхода у них не было. Поначалу баранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут куда глаза глядят. Не такие пребывали и убывали из баронной Бураннова. Этого мнения придерживались и он, Едыгей, и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилась, тем не менее, сразу уважительная, порядочные, культурные люди, бедствующие, работали, как и все, и муж, и жена, и шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли, в общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И надо сказать, хорошая, ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталиб оказывается был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до Бранлинцев-то они не стали себе голову ломать. Ну, был человек в плену, так был. Война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. И на наявон по сей день мыкается по свету, как непрекаянные. Призрак войны все еще шастает по пятам. И потому баронлинцы расспросами по такому поводу особенно не донимали приезжих. Зачем душу людям травить, и без того хлебнули, должно быть, горе через край. А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек. Едыгея привлекала в нем то, что Абуталип в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что это судьба — выпавший ему на долю. Жена его зарепа должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне с неизбежностью расплаты, они находили смысл жизни в какой-то необычной чуткости, близости друг к другу. Как понял потом Едыгей, этим они жили, Этим они защищались, взаимно заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья. Для него это было все. Каждую свободную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек поначалу отставляли одних в бараке. Но Кубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо удобнее, чем у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи, ведь у Едыгея в те годы тоже подрастали дети, Две девчушки, как раз одногодки, с абуталиповскими ребятами. Зайдя, как-то за своими малышами после работы на перегоне, Абуталип предложил. Вот что и Давай я заодно и твоих девочек буду учить.